Почта! Два спешных письма, прибывших с курьером. Одно от княгини. Дайте, дайте скорее. А? Что? Случилось какое-нибудь несчастье? Матушка, она умирает. Лечение не дало положительных результатов. Меня просят срочно приехать. Велите заложить карету. Если не выполнить просьбы, это будет матери убийства. Только бы вовремя успеть. Ведь отсюда до имения княгини два дня безостановочной езды. Какое несчастье. Пусть привратник спешит за почтовыми лошадьми. Нельзя терять ни минуты. Извините, но вы забыли о втором письме. Оно тоже очень спешное от господина Дюплесси. Прочтите и ответьте сами. Я теперь ничего не могу сообразить. Это письмо конфиденциальное. Я не могу его вскрыть. Видите, на нем знак. При взгляде на этот знак на лице начальника Родена появилось выражение почтительного страха. Дрожащей рукой он вскрыл печать. «О, великий Боже! Уехать, не повидав матери, это ужасно, это невозможно. Это значит ее убить. Да, это будет матери убийство». Пока он это говорил, его взгляд упал на глобус, испещренный красными крестиками, и с человеком мгновенно произошло превращение. Он снова стал спокойным и ровным. Занести за надлежащим номером в реестр. Готово. Вы будете получать приказания от господина Дюплеси и будете работать с ним. Ему же вы вручите заметки по поводу медалей. Чему можно мешаете, а приезд Габриэля нужно ускорить. Сейчас же отправить курьера к моей матери с письмом. Немедленно пошлю. Письма в Лейпциг, Ботавию и Чарльз должны быть отправлены обычным путем сегодня же. Вы знаете, это крайне необходимо. Это были его последние слова. «Безжалостный исполнитель безжалостных требований» Он уезжал, даже не пытаясь увидеть свою мать. Секретарь почтительно проводил его до кареты. Куда приходите? По дороге в Италию.